Глава 1. Он приехал в каком-то неопределённом настроении, и уже когда вошел в здание своего министерства, стало окончательно ясно, что сегодня он явно не в духе. Он выклюнул что-то неразручительное, проходя через приёмную и вошел в свой кабинет. В комнате отдыха на диван, откинул голову. Потом снял очки, и протер стекла, тяжело поднялся и подойдя к холодильнику, достал бутылку минеральной воды. Только выпил холодной воды, он немного успокоился и вернулся в кабинет. Усевшись в своё кресло, с ненавистью покосился на телефоны, потом вызвал своего секретаря. "Заместители ко мне", глухо приказал он. "Всех?" "Нет, через одного развзлился министр. Конечно, всех". Он отключил селектор, недовольно мотнув головой, потом подумав немного, снова вызвал секретаря. "Не нужно всех, сказал он. Только первых заместителей и передай, что завтра состоится коллегия. Скажи, что повестку дня мы потом уточним. Я сам все расскажу" и вجلس ко мне генерала Мальцева. Он отключился, не стал дожидаться, когда его снова о чем то спросят. Через десять минут ее в его кабинете сидели два первых заместителя, настороженно подглядывающих на министра и уже знавших, что он приехал с заседания правительства в очень плохом настроении. Последним явился начальник управления собственной безопасности министерства внутренних дел страны генерал Мальцев. Управление было создано специально для работы среди личного состава. Нас опять ругали, мрачно сообщил министр. Оба сидевших в его кабинете генерала сделали немного огорченные и немного обиженные лица, словно давая понять министру о своей солидарности с ним из-за неспецифитивных обвинений в адрес МВД со стороны правительства. Генерал Мальцев нахмурился. Он уже понимал, почему в кабинет пригласили и его. Все эти взрывы, убийства, бардак на улицах городов жестко прогласил министр, и самое главное наши собственные кадры. ГАИ продолжает заниматься вымогательством на улицах. Вчера вымогали деньги у брата премьер-министра. Тол запомнил номер инспектора в ГАИ. Я сам все проверю, грозно повещал министр. Если все подтвердится, отдам этих сукиных детей под суд. Его заместители облегченно вздохнули. За сотрудника сотрудников министерства отвечал личный министр или генерал Мальцев, если обвинившийся офицер занимал не слишком большую должность. Сколько мы вычищаем этих подлецов, а никакого толку нет, сокрушенно продолжал министр. Во всех управлениях есть вымогатели и взяточники. Сколько уволили в прошлом году, сколько под суд отдали, все равно ничего не помогает. Не хотят люди нормально работать. В Новгороде одного парня арестовали, только институт кончил. Только три недели как погоны офицерский надел, уже попался на взятки. Прокурор и ФСБ провели задержание и взяли его с поличным. Они могли бы сообщить и нам, заметил мальчище, уже знавший об этом случае. А ваши люди будут сидеть и ждать, когда им сообщат условия перебил его министр. Просто безобразие. Вы же знаете, в ГСБ любят такие дела, чтобы подставить наших сотрудников. И еще чаще мы просто ничего не знаем. А это случай с группой Звягинцева. За два дня у них перебили почти всю группу, и к тому же там фигурировали большие суммы денег. Может, они действительно были замешаны в чем то предосудительном. Газеты писали, что они герои, осторожно сказал один из заместителей. Журналисты могут написать все, что угодно, резонно заметил министр. А нам нужно знать точно. Что там за история такая была с деньгами? Почему ОБЭП затевывали их личные дела? Мы пока ничего не знаем. «На всякий случай мы хотели отстранить всех оставшихся в живых членов группы Звягинцу от оперативной работы, сообщил Мальцев. но Краюхин не позволил, ссылаясь на недостаток людей. Но мы все равно сейчас проводим собственные расследования». Что значит не позволил? нахмурился министр. Он доказал нам, что они ему нужны, и поэтому пока не стали их отстранять, но только пока до окончания расследования. Быстрее нужно проводить расследование, потревожил министр, и вообще пора начать проводить второй этап операции "Чистые руки". Мы должны решительнее избавляться от предателей в наших рядах. Он неожиданно для себя, стукнул кулаком по столу. Министр явно о чем то умалчивал. Ему не хотелось сообщать, что сам премьер выговаривал ему за плохую работу его сотрудников. Премьер был явно разгневан, появившимся в ряде газет сообщениями, что среди людей, на которых вышла группа Звягинцева, были и высокопоставленные сотрудники канцелярии правительства. Он строго то приказал министру разобраться во всем этом и доложить, что именно случилось из-за группы Звягинцева и чем закончилось их расследование. Рядом с премьером сидел человек, которого министр больше всего опасался. Это был один из самых влиятельных чиновников в стране и один из самых больших недовожителей министра, никогда не скрывавший, что его не неустареть самосоществование ставтило министра внутренних дел, позволявшего себе иметь собственное мнение по многим вопросам. Министр четко знал, что он, как минёр, не имеет права даже на одну ошибку. Любое его неосторожное действие неминуемо вызвало бы обвальный скандал, а газету с удовольствием набросится на слишком самостоятельного министра, обвиняя его во всех грехах. Президент и премьер не захотят, да и не смогут его защитить. Мне вспомнил, что сидевший рядом с премьером чиновник в свое время сделал ставку на Александра Никитича, бывшего первого заместителя министра внутренних дел, умершего от внезапного инсульта в своем кабинете. Уж он-то наверняка был замешан в той самой громкой истории, после которой все газеты на писали о серьезном противостоянии между правительством с одной стороны и администрацией президента с другой. Во всех областных управлениях нужно сформировать специальные группы подвел итог импровизированному совещанию министр Мы сами должны избавляться от недостойных сотрудников еще до того, как ими заинтересуются прокуратуры и ФСБ Оба первых заместителя усердно закивали Он недовольно посмотрел на них Кажется, и прежний первый заместитель тоже усердно ему поддакивал, пока не выяснилось, что он метит на его место Нет, доверять заместителям нельзя Каждый из них при прямоломайски удобном раскладе заходят занять его кресло. Времена ещё такое, нестабильное. Сколько чиновников за эти несколько лет слетело со своих мест. Ему еще повезло, что к их министерству благосклонно относится сам президент. Иначе министр давно ловил бы бабочек у себя на даче. Чтобы удержаться на своем месте, нужно было постоянно маневрировать от атаки мнимых и явных врагов, правительстве и среди высших чиновников. И от этой возни он уставал больше, чем от любой работы министр был типичным служакой, генералом получившим свои погоны за тяжелую службу, а не за подковерные интриги. И теперь в 50 лет ему приходилось осваивать нелегкое искусство дипломатических интриг и закулисных сплетен. Это было противно и неприятно. Он нахмурился. «Все свободны. генералу Мальцеву остаться. Когда они остались вдвоем, он спросил: "Как идет расследование?" Пока ничего конкретного коротко сообщил генерал. Ясно лишь одно: конверт, который приставил ГУВД послан из министерства. Все оформлено как положено. Мы проверяли несколько раз. Конверт послан из министерства, там находилось обычное письмо, даже не секретное. Вся документация проходила под нашим контролем. Непонятно, когда и кто подменил конверт. Очевидно, они знали, что я будут открывать именно в Муре. Наши эксперты считают, что работали прекрасные профессионалы. Кто подписал сопроводительные документы? Александр Никитич, ваш первый заместитель. Он уже умер, отмахнулся министр. Кто готовил документ? Пока не ясно, после смерти Александра Никитича мы проверили всю документацию. Конверт проходил через общий отдел. Там было обычное письмо с по всей форме. Но кто-то сумел подменить конверт, пока его везли в ГУВД. Курьер утверждает, что конверт был все время при нем. Мы проверили его показания, допросили водителя, все совпадает, но люди погибли. Когда конверт скрывали, он взорвался. На месте погибли Звягинцев и Бессонов. Звей мог убить еще несколько человек, если бы Звягинцев не бросился на конверт. "Таких людей теряем", покачал головой министр. "Особиством дятла разобрались?" "Пока нет. Ясно лишь, что убийцей был кто-то из офицеров управления, возможно, даже из группы Звягинцева. И этот убийца мог подменить конверт. Решил установить всех оставшихся свидетелей". Сейчас мы проводим собственное расследование, это довольно непросто, так как члены группы после случившейся трагедии замкнулись в себе, на наши вопросы отвечают крайне неохотно. Их осталось четверо: Хонинов, Маслаков, Аракелов и Шувалов. В отношении последнего у нас есть большие вполне обоснованные подозрения, чем обоснованные За несколько секунд до взрыва он в присутствии свидетелей избивал погибшего Затем Бессонова. Мы подозреваем, что между Шуваловым и Бессоновым возникла какая-то ссора, которая могла произойти и на почве денег. Но сотрудники группы упорно молчат об отношениях Бессонов и Шувалова. К сожалению, непонятную позицию заняло руководство МУРа и ГУВД, вернее, их руководители, стремящиеся во всем покрывать своих офицеров. Точнее, рякнул министр Полковники Дорохов и Краюхин считают, что Шувалов не только ни в чем не виноват, но и наоборот заслуживает всяческого поощрения за дракоуправление на хмыльском министр. Они свой бардак пытаются прикрыть. Им стыдно признаваться, что их офицера как дешевку какую-нибудь придушили в собственном туалете. Я уже Панкатуго говорил, что у него там полный развал. Видимо, нужно будет серьезно подумать об укреплении кадров столичной милиции, особенно в море. О чем только Краюхин думает, если он и после случившегося хочет покрывать своих офицеров? «Хотя все равно уже поздно. Я вчера его документы подписал. На пенсию, выразительным голосом спросил Мальцев. Рано ему еще на пенсию. Из аппарата президента пришел указ о присвоении ему генеральского звания. Мне звонили оттуда. Говорят, президент указ подпишет, но с одним условием, чтобы я Краюхина из мура убрал. Не справляется он с преступностью в городе. В общем, я согласился. И куда теперь его? В Новгород поедет начальником областного управления. Формально это даже повышение. А Он согласится осторожно потеслюсь с Семёнычем. А его никто и не спрашивает. находился министр «Краюхин хороший оперативник, честный человек. Просто иногда дипломатичности не хватает. Считает, что он по-прежнему простой оперативник, а не начальник мура. Вот пусть теперь свою бескомпромиссность в Новгороде показывает. там как раз и сумеет себя проявить. А кто вместо него? «Пока никого не назначили. Нужно будет подбрать нормальную кандидатуру. Я Панкрату уже сказал, что при всём коморк своего человека». Хватит нам во всем им потакать. А вы ведите свое расследование, не обращайте внимания ни на какие обстоятельства. Все расследование проведите как нужно. Мы должны знать точную картину случившегося. Кто у вас конкретно отвечает за расследование? Подполковник Мотин, он опытный специалист, а всю группу возглавляет полковник Тарасов. Я вам про него докладывал. Он недавно переведен к нам из Казахстана. Очень хорошо. Пусть копает поглубже не нужно его ограничивать. Мы должны иметь полную картину случившегося, повторила министр. И вообще, разберитесь конкретнее, что там произошло. Такое ощущение, что они что-то недоговаривают. Как могло так получиться, что в течение практически одного дня они потеряли стольких людей в разных местах? Как будто кто-то объявил на них охоту. Так не бывает. Нужно все проверить еще раз и скажите Горохову, чтоб не мешал. Тоже мне герой нашелся. После драки все у нас герои. Мальцев согласно кивнул, но не стал комментировать слова министра. все таки разберитесь, как попал этот чертов конверт в мур, неожиданно сказал на прощание министр. Может, его никто и не менял? Что? спросил пораженный Мальцев. Что вы сказали? Ничего, устало ответил министр, снимая очки. Он сразу стал как-то мягче. Стали вид мешки под глазами, усталые и воспалённые глаза, осунувшееся лицо, условно постарел на добрые десяток лет сняв очки. Посмотрев на сидевшую напротив него генерала, близоруко прищурился и снова сказал: "Ничего". А потом, словно она проверяет собственные слова, тихо добавил: "Много у нас предателей разгуливает в последнее время, генерал, очень много. Не знаешь, кому верить, а кому не верить, время такое паскудное". Он надел наделачкин, устало обрятая привычное равновесие, сухо подытожил: "Расследование провести по всей форме, если понадобится подключите и других сотрудников". В первом случае мы должны иметь всю картину случившегося, хотя бы для того, чтобы такое больше никогда не повторялось.